Гедуан слегка покраснел. «От радости», — предположила я, — «это я не могу», — он посмотрел графу в темные глаза, затем опустил взгляд и добавил, — «это большая честь для меня, Маркиз». «Это прежде всего честь для меня», — серьезно возразил граф. «Бог мой», — пробормотала я, Те двое, кажется, очень нравятся друг другу». «А вы тоже столь музыкальны, как и ваш сводный брат, мисс Крей?» спросила леди Лавинья. «Хм, предположительно, нет, но почти так же музыкальны, как и ты», подумала я. «Я только немного пою», сказала я. Едеон, предостерегающе посмотрел на меня. «Поете?» воскликнула леди Лавинья. «Как я и наша дорогая мисс Фейерфакс?» — Нет, — сказала я определенно, — я не достигаю ни таких высоких тонов, как мисс Фейерфаркс. — Я же, в конце концов, не летучая мышь. Не обладаю такими объемными легкими, как вы, но я охотно пою. — Для сегодняшнего вечера мы уже достаточно помузицировали, — попытался Гидеон. Леди Лавиния выглядела обиженной. — Естественно, мы были бы в восторге, если бы вы еще раз сказали нам честь, — поспешил добавить Гедеон и бросил мне мрачный взгляд. Но из-за того, что я была так великолепно пьяна, на этот раз мне было наплевать. — Ты так великолепно играл, — сказала я, — что я расплакалась. Правда. Он улыбнулся, как будто я пошутила, и уложил Страдивари в футляр. Лорд Бромтон пробрался к нам, запыхавшись двумя стаканами пунша, и рассыпался перед Гедеоном в абсолютном восхищении его виртуозностью и о том, как опечален будет бедный Аластер, что он пропустил этот совершеннейший несомненный фриумф вечера. Э, «Вы считаете, что Аластер еще доберется сюда сегодня вечером?» Несколько не спросил граф. «Я убежден в этом», — сказал лорд Бромтон и протянул мне один из стаканов. «Я жадно сделала глоток». «Ах, ну до чего ж хорош был напиток. Достаточно было его понюхать, и уже шла кругом голова. Готова схватить щетку для волос и, заскочив на кровать, запеть «Брейкинг Фри». Хоть вместе, хоть без сека Эфрона». «Милорд, вы обязательно должны убедить мисс Крей исполнить что-нибудь для нас», сказала леди Лавинья. «Она так охотно поет». В ее голосе прескнезу такой странный оттенок, который заставил меня насторожиться. Она чем-то напоминала мне Шарлоту, и хоть она и выглядела совершенно иначе, но где-то глубоко под этим светло-зеленым платьем во всяком случае пряталась Шарлота. В этом я была убеждена.